Мне почему-то казалось, что из нас двоих, имея в виду, собственно, меня и Уилла, нахождение на жопу неприятностей и разных бед исключительно моя работа. Я в этом большой мастак, знаю толк, и воистину познал великое мастерство. Покувыркаться со шлюхой и быть обвиненным в растлении невинной девицы, став через это изгнанником, это ко мне. Заиметь врагов на ровном месте да таких, как жрец и хольд Не считая Хольдова семейства и Хакона Гуду Ливейсона, брата, убитого мною в топик Синфиотли, а через него и всех его дружков? Да, легко. Заблудиться в болоте едва не стать ужином, обедом, завтраком, веселой забавой, кровавой жертвой и так далее. Нужно подчеркнуть. Его жутковатых обитателей? Спросите меня, как? Насосаться чудесной воды, а потом, оставшись без оружия и одежды, сидеть на дереве, будто сыч и улыбаться драугром голой задницей, и быть, в конце концов, вышвырнутым этим деревом, словно тази рыбьих кишек в огребную яму, этому нельзя научить, простите. Взять знатную добычу и бросить ее в лесу, продаться в лосинке за медяка хозяину, вернуть золото, из безобидных травок вырастить всякие страхи. Когда-нибудь про меня сложат сагу, но скальды не будут петь ее на пирах, потому что, когда кушаешь, Вредно смеяться, ржать над приключениями Свардхевди Бёрнсона, ведьмака из Лаксдальборга, ха, буду так, что слышно станет даже в Хельхейме. Так вот, думал я, что если нам в путешествии вдруг понадобятся неприятности, то Вильям может смело обращаться за ними ко мне и будет снабжеными в таком количестве разнообразий, что станет не рад. Но я ошибался. Сын Вильгельма и сам кое-что может. В Дорнмауре, благодаря расточительности моего друга, делать нам было больше нечего, посему мы его и покинули. За городскими воротами начинался широкий тракт, уходящий вдали и там теряющийся. И мы не замедлили направить на него копыта своих коней и помчаться навстречу вилому семейному счастью. Ехали хорошо, иногда не менее хорошо шли, давая отдых лошадям. Погоды стояли сухие и теплые поэтому с ночевками тоже затруднений не возникало. Попадались по пути постоялые дворы, но с деньгами дело было почти никак, и мы проезжали мимо. Но что нам, молодым? Поспим и на подстилке из лапника, поедим с костра. Пару раз нас останавливали патрули из воинов местной дружины, но общался с ними Уильям, и проблемы с ними не имели. Я помирился со сто фунтов, и он больше не пытался скинуть со спину мою тушу или откусить от меня и другой. Полезная ведь животина на самом деле. Даже вспоминая теперь со стыдом свои порывы размножить его делением секирой. Пусть лучше он будет конем, хоть и немного вредным, чем начинкой колбасы и барабаном, а я буду ехать на нем верхом по благодатной этой земле. А когда я стану ярлом или уважаемым колдуном, то тоже заведу себе коней. И не мелких и макнатых, как их в Нурланде большинство, а хотя бы таких, как мой теперешний. Но, однако, богатые земли в градстве Дорнхольм, деревни и хутора полны народу, тучные, по сравнению с нашими из Нурнландо, стадо коров и коз, разнообразные, упитанные ленивые свиньи, нежащиеся в лужах, стоин наглых гусей, вальяжно бредущих прудом и речушкам. Распаханные, засеянные поля с колосящейся рожью и пшеницей. А не сом, как у нас. Яблони всякие. Да, бюсты такие земли. Или золотой водопад волос и приданное. Сколько тесть отсыплет, а щедрого купца найти не легче, чем сосульку посреди лета. Вот что бы я выбрал, окажись на месте Уилла? Сложный вопрос. Я... Да. Я немного завидовал другу, ведь гораздо лучше выбирать между шнекером и дракаром или пузатым кнором в его случае, чем между рыбацкого дочонка и плотом. Завидовал, но именно что совсем немного, а больше был бы рад его удачи. Верно ведь сказано. Молод я был, странствовал много, и сбился с пути, с себя богачом спутника встретив, друг, радость друга. Зависть. Плохое чувство. И я безжалостно ее в семье задавил. Не каждому везет родиться сыном Ярла или Конунга, но не следует ныть, обвиняя предильщицу судеб в несправедливости. Дано внукам Бьолтерна и без прочего многое. Бранное железо, чтобы добывать им золото. Крепкие руки, что мог держать весло и топор. И сердце свободного, в которое отец битв вложил искру божественного своего огня. Того достаточно. А мне еще сверх того и дар колдовства обломился, так что все и вовсе неплохо. Не особо торопясь, но и медля, мы добрались до славного града именем Эйхельфельд. Он не сильно отличался от Дорнмаура, разве что стены выглядели по нове, а так все то же самое, но и еще через центр города протекала река. Не слишком полноводная и довольно мутная она делила город на две неравные половины. Из нее местные обитатели брали воду, в ней стирали одежду. В нее же и гадили. Сточные канавы выходили тоже в реку. А задерживаться в Эльхельфельде мы не планировали. Повторюсь, денег было в обрез. И пожар, возожженный в сердце моего друга Светлый Сёфан, полыхал вовсю. Однако через город было ближе, да и пиво кончилось. Пополнить запасы Сивудара Асов я ей отправился для чего следовало разыскать трактир или харчевню. Уилла оставил на центральной площади города. Все когда-нибудь бывает в первый раз. Первый морской поход, пускай и не за добычи, когда отец сажает тебя рядом с собой на рум. Ты чувствуешь себя уже взрослым, и ужасно горд, тебе доверили весло шнекера. А рядом прячет бороде улыбку отец, наблюдающий, как ты, тужишься ему помогать, сжимая стебель весла детскими своими, Ха, рычонками. Первый шторм, чью ярость ты сможешь запомнить на всю жизнь, если не ослабнут руки на веслах и не подведет лебедь небесного зеркала. Первый сраженный враг. Ты обдерешь его после боя, ведь право добычи свято. Первая женщина в твоих руках. Ты будешь помнить ее даже тогда, когда твоя борода станет цвета снега, выпавшего на ель. А я первый раз в жизни пытался внушить человеку злость и отвращение. Причем к себе. Ранее как-то все больше наоборот бывало. Симпатия, приязнь, интерес. Для женского пола самое то, что нужно. Но сейчас я обрабатывал таким образом мужика. И его симпатия, приязнь, и интерес были мне ни к чему. Мне нужна злость, а лучше ненависть. Причем сейчас. Именно сейчас мне надо влезть не в свое дело, потому что по-другому нельзя. Только так будет правильно. Отец учил меня. Если повесил оружие на пояс, то будь готов, что найдутся желающие узнать, могу ли я им блондеть, достоин ли носить. А свои проблемы свободный Карл должен решать сам, в том числе и с помощью острова железа. Но если враг велик числом, то правильным делом будет позвать родню и верных друзей. Родни у Уильяма тут не было, или если и была, то он о ней не упоминал. Зато рядом был Карл Свартхевди и Лакс Дельборга по прозвищу «Конь», который точно знал, что надо делать. Пиво, чтобы наполнить им один из своих мехов, я купил без особых затруднений, отдав за него оставшуюся у меня медь. Методом вдумчивых проб выбрал лучший сорт из предлагаемых на продажу, наполнил им емкость и отправился назад, на площадь. Уильям просил меня не задерживаться. Ему припекало в одном месте, но я не злился на него. «Любовь же!» И вот, навьючившись пивом и прихлебывая его из небольшой баклажки, я вернулся на площадь, где дожидался меня Уилл. Его я не увидел, зато в том месте, где он был мною оставлен, обнаружилось небольшое скопление народу. Не то чтобы толпа, просто зеваки, прохожие или просто любопытные бездельники забрелись посмотреть на что-то. Мне почему-то сразу подумалось нехорошее хотя звука в драке слышно не было, и стражу не звали, хотя она и присутствовала неподалеку. «Я еще раз тебе повторю!» – разорялся высокорослый парнишка, возрастом примерно как Уильям. «Прекрасная Элис, достойна лучшей участи, чем стать твоей женой! Мужем ее должен быть я! Человек, сила и славя рода не подлежит сомнению!» Парнище было недбогато, выглядел внушительно. Высокие сапоги из дорогой кожи, широкий пояс с серебряной пряжкой, красивый плащ из дорогой ткани, сшитый с золотом, хотя слегка покрытый дорожной пылью. Он гораздо лучше бы смотрелся, к примеру, на мне. Под плащом легкая кольчуга мелкого плетения, явно не дешевая. Длинный меч на поясе в богато отделанных ножнах, если яблоко, выполненное в виде головы какого-то демона, и правда золотое, а не позолоченное, что этот меч стоит куда как немало, при том, что я все еще не видел, из чего он сделан. Парень стоял, гордо подбоченясь и брезгливо цедил слова. А вонючий ветерок с реки, напитанный ароматом боин и сточенных канав, разбивал его аккуратно подстриженные волосы. Его товарищи числом четверо пока не вмешивались. «И чем же ты достойнее меня, Ральф Адерштайн?» Уильям пока сохранял спокойствие, что, впрочем, судя по лицу, покрытому красными пятнами, давалось ему нелегко. «Мой род древнее твоего. Титул барона был дарован всего лишь твоему прадеду. Мой отец свитя короля, Уильям Ульбрехт. А твой уже много лет в опале. И я скоро буду при отце, и все двери будут открыты передо мной. И это все. То, что твой прадед купил титул, не делает тебя в чем-то выше меня, Адерштайн». Мои предки владели Ульбрехтом, больше десяти поколений. Мой прадед командовал двадцатью кораблями в походе объединенного флота. Он покрыл себя великой славой в битве близ туманных островов. Мой дед командовал... И все в таком же духе. Дворянские недоросли мерялись достоинством. Поименованному Родольфом адерштейном подлаивали его спутники, одетые также весьма небедно. Они явно были не из простого люда. Уильям пока держался но это давалось ему нелегко хотя до оскорблений пока не доходило но котелок потихоньку закипал и все дело шло к тому что первым не выдержит именно уильям я видел этих сухопутных крабов насквозь да и батя с дедом рассказывали о подобном одали уж больно хорошие, заэлли сдают вот в чем должна быть причина если происхождение позволяет его принять А мешает всего лишь сговор о женитьбе наследников. Можно ведь и придумать чего? Много способов есть, и если не получится увести невесту или расстроить свадьбу, то самый верный доказать, что боги благоволят именно тебе. А как иначе, если в ссоре между охотниками за красотой невесты победил именно ты, а твой соперник от ран не может встать с постели? Или вообще готовится взойти на погребальный костер? И совсем хорошо будет, Если хитрец окажется вроде как и ни при чем, для чего можно попросить хорошего друга помочь? Что я, в общем-то, сейчас и наблюдаю. Не иначе кузнец несчастья обратил внимание и на моего спутника, раз уж ему посчастливилось встретить эту компанию. Те, должно быть, направлялись пристать перед очами той самой Элис или старого ярла Дарнхольма, или вовсе Швинау, А тут такая удача. Главный претендент, да еще и один. Ну как же тут не воспользоваться Аказией? Не думаю, что Вильям не понимает раскладов. Вот только он немного занят перепалкой, перерастающей в скандал, и в запале перестает следить за языком. У нас, на Светлом Севере, есть такая игра. Правила ее просты. Садятся за стол двое, ставят пиво и угощение, и начинают друг над другом насмехаться. Состязаются в шутках друг над другом и подначках. А проигравшим будет тот, кто не сможет ответить или в гневе полезет в драку, или перейдет на прямые оскорбления. А тут проигравшего, я даже знаю, кто им будет, позовут судиться на железе. И Уильям, насколько я сумел узнать его, от вызова уклоняться не будет. Он достойный Карл, хотя и несколько мягковат характером, но я горд, что он мой друг. И через много-много зим, когда я... В возрасте 124 лет паду сражённой рукой молодого воина, заставшего меня со своей юной и прекрасной женой. Когда я пройду по радужному мосту, и Хемдель распахнет передо мной ворота из клинков мечей. Так вот, я не хочу слышать от своего отца и деда, которые встретят меня там что-то вроде «Где ты был, когда убивали твоего друга?» И вот я стою невдалеке, но так, чтобы все слышать, и внушаю к себе отвращение. Внушаю, в смысле, одному из спутников этого самого Адерштайна, выбрав для этого самого горластого. И злость, и раздражение, и там еще всякое, что получится. И дается мне это нелегко. Вроде как самому себя за волосы из болота тягать. Нет опыта, нет практики, что поделать. Как-то не упражнялся раньше в подобном, ибо незачем было. Мне нужно это, чтобы быть вовлеченным в ссору вместе с Уиллом. Будь по-иному, на драку я бы напросился и так. Но если напрошусь, то это будет отдельно моя драка и отдельно поединок Уильяма, в котором, если он будет происходить не на луках, можно ставить деньги на победителя и ждать верного выигрыша. А проклять всех пятерых разом, чтобы у друга были шансы в поединке, у меня сил не хватит. Да и он не простит мне такой победы, если узнает. В своем болоте! «Жрать лягушек с глиняной миски в холодном каменном сарае, который ты называешь своим замком!» «Не это достойно сияющая Элис!» «Не тебе, правнуку Таргаша, поносить Ульбрихт, Адерштайн!» «Ты должен отказаться от помолвки, Ульбрихт! Ты не достоин ее руки!» Выкрикнул накачанный моей злобой дружок Ральфа. «Не ты, Адерштайн, не твоя спора, Не будете мне говорить, что мне делать!» Отчеканил Вильям, глядя противнику прямо в глаза. Парня, которого я обработал, начало прорывать, и он поспешил встрять беседу. Ты назвал нас сворой? Сами! Я, Фрайхер Арман, Земпел! Брюха уже сводит от голода, и упадок волшебных сил верный признак того, что я выложился почти до донышка. Что ж, пора и мне повеселиться. Твоя милость. Похлопал я Вильяма по плечу, вклиниваясь в перепалку. «Ты не забыл, что нас ждут? Нам пора в путь!» С этими словами я приторочил мех с пивом к седлу ста фунтов и скинул лямку с щита со спины, якобы тоже, чтобы повесить его туда же. «Ты никуда не пойдешь, Вильям Ульбрехт!» Это тот самый Арман не желал допустить даже просто возможность расставания с милым его сердцу Вильямом. Глаза парня налились кровью, лицо покраснело. Он орал и брызгал слюнями так, что на него с недоумением стали коситься его спутники включая этого самого Адерштейна. А я подумал, что, похоже, перестарался. «Ты посмел назвать нас псами? А сам даже не можешь выдрессировать своих слуг, чтобы они не лезли в разговор!» «Ты ошибаешься, уважаемый, прости. Я не знаю твоего имени. Я не слуга, а сын Ярла». Спокойно отвечал я ему. «Вильям, в твоей стране очень странно приветствуют путешественников криками и оскорблениями. Я всегда думал, что... «Заткни своего раба, Уйбрехта. Всем плевать, что он себе там думает!» Проорал Арман. Ральф в некоторой растерянности от такой истерики спутника положил ему руку на плечо, дабы снизить накал страстей. Но тот резким движением плеча скинул ее. «Заткни его и прими вызов благородного человека. Я, прохер Арман Земпил, объявляю, что оскорблен твоими словами. Требую поединка. Или ты трус. Сразись со мной!» А потом, если выживешь, можешь развлекаться со своим рабом. Вообще-то, можно было бы уже сейчас поймать этого горлопана за язык. А сказал он достаточно. Но я предпочел подождать до верного. «Твой друг отвратительно воспитан», — сообщил я Уильяму очевидное, не давая принять приглашение подраться. «Наверное, он плохо слушал своего, несомненно, достойного отца, когда тот учил его вежеству, и обращаясь уже к Багровому от бешенства за «Вновь повторяю тебе. Я не раб и не слуга. Я сын Ярла. Мы не знакомы, но почему-то ты оскорбляешь меня». «Ульбрехт! Заставь уже заткнуться свою подружку и прими...» Присутствующие так и не узнали, что он хотел нам повидать. Не просто хулителю орать и ругаться, когда его нос превращается в плоскую лепешку и размазывается по лицу, а помогает ему в этой моей гранитной кулачище. И сразу... Дабы помочь ему поскорее закрыть рот, слева в Земпелову рожу врезалась окантованная железом кромка щита.